Глава 41 Рэчел соскользнула с лошади на север восточном берегу ручья, крепко сжав поводья, продолжая внимательно осматриваться, стараясь не упустить ни малейшего движения. В первых лучах рассвета темные хребты голых холмов напоминали стаю спящих чудовищ среди которых она вдруг оказалась. Хотя она знала, что это не так. Это самые обыкновенные холмы. Но рядом были другие незаримые вещи, которые никак не относились к безобидным плодам ее воображения. Призраки Гоблы вполне настоящие. Они преследуют ее и уже близко. По обе стороны ручья напротив друг друга поднимались белые утесы-близнецы. Росший здесь Сумах уже сбросил в соответствии с сезоном остатки листьев, но продолжал служить изгородью вдоль узкой пешей тропы, на которой она сейчас и стояла, дрожа от холода. Ждущий широко распахнутый зев пещеры, словно открытый рот какого-то громадного чудовища, собирающегося проглотить ее. Рэйчел привязала поводье лошади к стволу сумаха и начала взбираться по гравию и рыхлой земле, оставляя след, ведущий к заждавшейся темной пасти. Поднявшись, стала внимательно вглядываться внутрь, надеясь разглядеть, не прячется ли там королева Виолетта или Сикс. Вполне можно было ожидать, что Виолетта выскочит и надает ей шлепков, а затем в свойственной ей манере надменно рассмеется. Пещера была темной и пустой. Рэчел сплела пальцы рук, еще раз внимательно оглядывая окружающие холмы. Сердце билось учащенно, пока она насторожно наблюдала, стараясь заметить хоть малейшее движение. Гоблы приближаются. Они охотятся за ней. Они собираются схватить ее. Внутри пещеры она увидела знакомые рисунки, которые так много раз наблюдала и раньше. Там были тысячи корявых изображений. Покрывающих каждый дюйм окружающих ее стен. Между большими рисунками были втиснуты на оставшееся пространство и малые. Все они были очень разными. Большинство выглядели так, будто нарисованы разными людьми. Некоторые были до того простыми, что, казалось, их рисовали дети. Некоторые же детализированы и удивительно реалистичны. Рэчел не умела оценивать подобные вещи, но на ее взгляд. Эти рисунки представляли многие поколения людей. Принимая во внимание множество разных манер рисования и различия в изяществе исполнения, это создавалось многими и многими поколениями художников, возможно, даже сотнями. На всех рисунках были люди, и все они страдали. Умирали от голода, были отравлены или заколоты, лежали разбившиеся у подножия скал, или убивались от горя у могил. Эти картины вызывали у Рэчел кошмары, словно в дурном сне. Она присела на корточке и потрогала масляные лампы. Все они были холодными. Пещеры никто в последнее время не посещал. Из небольшой ниши, устроенной в стене пещеры, она достала кремень и огниво и высекла ими искру над фитилем лампы. Она повторяла попытку несколько раз, и уже научилась выбивать вполне приличные искры. Но пламя на фитиле так и не возникло. Между попытками она оглядывалась назад через плечо. Она слишком долго сюда добиралась, и время было на исходе. Они уже близко. Теперь уже точно. Рэчел встряхнула лампу, чтобы больше смочить фитиль. Затем судорожно ударила кремнем о металлический стержень. Еще несколько ударов, и пламя к ее великому облегчению вспыхнуло. Она подняла лампу за ручку, напряженно посмотрев на вход в пещеру, в ожидании заметить какое-либо движение, в ожидании увидеть гоблов. Рэчел не видела их, но знала, что они вот-вот появятся. Ей казалось, что она слышит их голоса из-за зарослей кустарника. Она была уверена, что чувствует на себе их взгляды. С лампой в руке? Она начала пятиться назад в темноту пещеры, подальше от гоплов, в более безопасное место. Они неумолимо приближались. Они везде смогут до нее добраться. Это был ее единственный шанс. Рэчел была до смерти напугана, зная, что они уже совсем близко. Слезы застилали ей глаза, пока она бежала вглубь пещеры мимо этих ужасных рисунков с изображенными на них страданиями людей. Это был долгий путь в темноту, туда, где, как она полагала, сможет найти единственное безопасное место. Свет лампы освещал ближайшей поверхности стен, выхватывая из темноты нарисованные на них сюжеты. Далеко в глубине пещеры, свет дня от ее входа казался всего лишь отдаленной мерцающей точкой. Пробираясь вдоль холодных выступов скалы, Рэчел видела, как клубится пар от ее дыхания. От напряжения и усиливавшейся паники у нее перехватило дух. Она не знала, сколько еще нужно пройти, чтобы оказаться в безопасности. Рэчел лишь знала, что гоблы гонятся за ней, и ей нужно продолжать двигаться дальше и поскорее уносить ноги отсюда. Она приблизилась к хорошо знакомому рисунку, который сделала королева Виолетта с помощью Сикс. Хотя они никогда не упоминали его имени, Рэйчел узнала, что на рисунке изображен Ричард. Этот рисунок был самым большим и сложным из всех, что были в пещере. В отличие от остальных, рисунок Виолеты, изображавшей Ричарда, был выполнен разноцветными мелками. Рэйчел прекрасно помнила, сколько времени провела над ним королева Виолета, в то время, когда еще была королевой внимательно следуя всем инструкциям Сикс, тщательно выводя последовательности из линий, углов и других элементов. Она часами стояла и слушала, как Сикс объяснял Виолетте, почему она должна так много и упорно тренироваться перед тем, как ее мелок коснется стены пещеры и как именно нужно рисовать те или иные символы. Рэйчел на мгновение уставилась на изображение Ричарда. Думая, что этот рисунок самый ужасный и жестокий из всех, что она видела в своей жизни. Но напуганная надвигающейся угрозой, двинулась вперед, вдоль выступов скалы, дальше в темноту. Всегда, когда Сикс настаивала на практических занятиях Виолетты, либо когда они хотели нарисовать что-то новое, им приходилось идти все дальше и дальше вглубь пещеры в поисках стен, свободных от рисунков. Рэчел хорошо запомнила, что последним в пещере был рисунок, изображающий Ричарда, а за ним стены должны быть чистыми. Пройдя мимо переплетения цветных линий и символов, начертанных вокруг Ричарда, Рэчел заметила то, чего раньше не было на этой стене. Она остановилась в изумлении, увидев новый рисунок. На нем она узнала себя. На рисунке она была окружена вихрем этих страшных созданий. Также Рэчел смогла узнать символы, которые натравливали их на нее. Чудовищные твари походили на призраков, сотканных из тени и дыма. К тому же у них были зубы. Острые зубы, предназначенные для растерзания. Рэчел сразу узнала их. Это были гоблы. Она замерла, глядя на картину изображавшую смертельную опасность, которую наслали на нее с помощью ужасных чар, нарисованных на стенах пещеры. Из долгих часов, что провела Рэчел, слушая, как Сикс получает Виолетту, она знала значение большинства символов рисунка. Сикс называла их «конечными элементами». Они были предназначены для уничтожения главных действующих сил заклинаний. После того как начнется последовательность событий, описанных нарисованным заклинанием. Она поняла суть рисунка, на котором была изображена, и то, что он означает. Он означал, что после того, как гоблы расправятся с ней, они должны исчезнуть. На рисунке призрачные создания окружали ее со всех сторон, приближаясь к ней. Теперь, глядя на него, Рэчел поняла, что бежать некуда. А то место, к которому она направлялась, надеясь на спасение, было всего лишь точкой, где гоблы ее настигнут. У нее нет шансов выбраться из этой ловушки. Она обернулась на звук и увидела приглушенный мерцающий свет, льющийся сквозь вход в пещеру. А затем и движение теней. Тени скапливались точно так, как было нарисовано на стене. Они пришли за ней. От страха Рэчел застыла. Ее пронзила мысль о том, что она уже никогда не выберется из пещеры. Она могла продвигаться лишь вглубь. Но посмотрев снова на картину на стене, Рэчел увидела, что это ее не спасет. Там ее тоже поджидали призрачные чудовища. Она попала в западню. Рэчел не могла двигаться ни вперед, ни назад. Она была в центре заклятия сужающегося вокруг нее подобно арканной петле. «Нравится!» – раздался чей-то голос. Рэйчел сконцентрировалась и пошла на голос, доносившийся из темноты. «Королева Виолетта?» На лице осветленном неверным светом масляной лампы мелькнула хищная ухмылка. Виолетта была здесь, чтобы увидеть, как гоблы прикончат Рэйчел. Она хотела воочию увидеть результат сотворенного ею заклятия. «Я подумала, тебе должно понравиться то, что ты увидишь. Откуда исходит этот кошмар, перед тем, как призраки разорвут тебя на части?» «Я хотела, чтобы ты знала, кто сделал это с тобой». Виолетта показала рукой на стену. «Поэтому я нарисовала эту картину так, чтобы ты в конце концов оказалась именно здесь». Я нарисовала это место, чтобы они добрались до тебя именно здесь. Она сделала шаг из темноты. Здесь они наконец-то поймают тебя. Рэчел не решилась спросить Виолетту, почему она это сделала. Она и так знала, почему. Ведь Виолетта всегда обвиняла Рэчел в том, что она причина всех ее неприятностей. Виолетта никогда не порицала себя за неприятности, виной которым была сама. Она обвиняла в своих неприятностях других, в том числе и Рэчел. «А где же Сикс?» Виолетта махнула рукой. «Кто знает, она не отчитывается передо мной». Ее взгляд стал чернее самой пещеры. «Теперь она королева. Теперь до меня никому не дело. Все слушаются только ее. Они называют ее королевой, королевой Сикс. А как же вы?» «Она держит меня под рукой, чтобы я рисовала для нее!» Виолетта пальцем указала на Рэчел. «Это все из-за тебя! Это ты во всем виновата!» Лицо Виолетты исказила улыбка, от которой у Рэчел по спине всегда бежали мурашки. «Но теперь ты за свои злодеяния, за свое неуважение по отношению ко мне будешь наказана!» «Да, теперь ты заплатишь за это!» Ее улыбка стала шире от удовлетворения. «Я нарисовала гоблов так, чтобы они заживо содрали с тебя шкуру, выдирая куски плоти своих костей, чтобы от тебя ничего не осталось!» Рэчел сглотнула комок, подступивший к горлу от ужаса. «Если бы она могла добраться до этой куклы Виолеты, но ну и что с того? Все равно вскоре страшные создания будут уже здесь. Честь научил ее никогда не сдаваться и сражаться за свою жизнь до последнего». Она знала, что сейчас должна делать именно это. Но как? Как она могла держать верх над этими тварями? Она кое-что придумала и осмотрелась вокруг, но мела нигде не было. Она очнулась, услышав холодящее сердце завывания, и взглянула вверх, увидев приближающихся, парящих в воздухе призраков, тянувшихся вдоль стен пещеры. Рэчел уже видела маленькие острые зубы, сверкавшие спасти чудовищ, которыми те должны отделить ее плоть от костей. «Я хочу услышать твои извинения!» Рэчел запнулась, повернувшись к Виолете. «Что?» «Извинись передо мной! Скажи, стоя на коленях своей королеве, что ты просишь прощения, что предала ее! Если сделаешь это, может, я тебе и помогу!» Хватаясь за последний лучик надежды, Рэчел опустилась на колени, воспользовавшись моментом, чтобы подумать. «Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения, королева Виолетта. Так-то лучше. Я твоя королева. Пока здесь нет Сикс, я здесь королева. Королева. Повтори». «Да, королева. Королева Виолетта». Виолетта облегченно улыбнулась. «Хорошо. Я хочу, чтобы ты это запомнила перед тем, как умрешь!» Рэчел подняла голову. «Но ты сказала, что поможешь мне!» Королева Виолетта, залившись смехом, стала удаляться назад, в вглубь пещеры. «Я только сказала, что, может быть, помогу тебе! Но я думаю, ты не заслужила моей помощи! Ты никто!» Из-за ее спины уже виднелись гоблы. Рэчел подумала, что сейчас вот-вот упадет без чувств от страха. Она опустила руки, коснувшись кармана своего платья. В кармане что-то было. Это было то, что дала ей мама. Она вытащила руку из кармана и в свете лампы посмотрела, что же это такое. Теперь ей стало ясно. Это был кусочек мела. Когда мама протянула его Рэчел, она так торопилась, что даже не посмотрела на него. А еще мама сказала, что когда он ей понадобится, Рэчел будет знать, что с ним делать. Рэчел опять посмотрела назад в темноту и увидела удалявшийся прочь от страшной смерти силуэт Виолетты. Увидела плывущих по воздуху чудовищ с широко раскрытыми пастями, снабженными острыми, как лезвия, зубами. Они приближались и клацали, издавая звук, от которого в жилах застывала кровь. Рэчел быстро подошла к рисунку, на котором была изображена, и начала легко добавлять к нему линии и тени, делая фигуру на нем толще и округлее. Она сделала лицо более округлым, а затем изобразила на нем страшную улыбку. Милок летал над стеной, добавляя оборки к платью, делая его похожим на те, что всегда так любила носить Виолетта. Вспомнив, какие драгоценности любила надевать Виолетта, Рэчел нарисовала корону на ее голове, окончательно сменив свое изображение на королеву Виолетту. Виолетта хотела быть королевой, что ж, Рэчел только что короновала ее, дав ей то, к чему она так стремилась. Из темноты до Рэчел донесся леденящий душу вопль, увидев извивающихся, плывущих по воздуху гоблов с другой стороны, Рэчел вжалась в стену с ужасом, наблюдая, как те скользят мимо нее. От неописуемого крика Виолетты, сердце Рэчел чуть не выпрыгнуло из груди. «Что ты наделала?» Донеслось до нее из темноты. Виолетта двинулась вперед на свет. Рэчел наблюдала, как гоблы направились в ее сторону. Глаза Виолеты округлились, когда она увидела, что они летят к ней. «Что ты наделала?» Повторила она. Но Рэчел не ответила, она была слишком напугана увиденным. «Рэчел, помоги мне, я ведь всегда любила тебя. Как ты можешь так поступить со мной?» «Это все твоих рук дело, королева Виолетта». «Я всегда была добрая и любила тебя». «Была доброй? Любила меня?» Рэчел с трудом верила своим ушам. «Единственное, что ты могла делать, это ненавидеть королева Виолетта». «Я ненавидела тех, кто обижал меня, тех, кто были злыми и корыстными. Я всегда делала добро для своего народа. И я хорошо обходилась с тобой. Я дала тебе кровь над головой и кормила тебя. Не будь меня, что бы ты делала? Я была щедра с тобой. Помоги мне, Рэчел, спаси меня, и я щедро вознагражу тебя. Я хочу жить. Вот моя лучшая награда». «Не будь такой жестокой! Как ты можешь быть такой злой? Неужели ты позволишь этому случиться? Не могу поверить, что ты станешь частью этого зверского преступления!» «Ты сама создала этих призраков. Вот и получай!» «Ты предала меня! Я тебя ненавижу! Слышишь? Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Рэчел кивнула. «Ты сделала свой выбор, Виолетта. Ты всегда предпочитала жгучую ненависть жизни». Тебя привела сюда ненависть. Ты предала саму себя из-за этой своей ненависти. Приближаясь к Виолете, чудовища заголосили так, будто хор мертвецов из подземного мира пробился к свету дня создателя. От этих звуков волосы на голове речи устали дыбом. Она еще сильнее прижалась к стене от страха, увидев страшные зубы гоблов-призраков, которые вот-вот растерзают королеву Виолету. Речь узнала, что рожденные ненавистью чудовища не угомонятся, пока не поглотят Виолетту, а ее кости не заблестят, и лишь тогда они исчезнут навсегда.